Глава 79. Ребята, вы реально нечто, произнес Парди укоризненно, покачивая головой. Теперь я и вовсе без людей остался. Если отпустишь ее, то все обойдется», — сказал Деккер. Такого не случится, ответил Парди совершенно будничным тоном. Вы разрушили все, над чем я так долго работал. Хочешь поговорить об этом? спросил Деккер. Нет, я хочу бить вас троих. Но для начала положите свои стволы на пол, иначе у нее появится незапланированная дыра в голове. Давайте, давайте, добавил он спокойным, взвешенным голосом. Мне все равно терять нечего. Робби и Деккер положили свое оружие на пол и отошли в сторонку. Я удивлен, что ты вернулся сюда столь же спокойно произнес Самос. Но, учитывая то, что люди, которые должны были завалить меня деньгами, теперь не остановятся, пока не увидят меня в гробу, я решил, что они могут подумать то же самое. Я убедил оставшихся от моей группы в правильности подобной тактики. но вы о них уже позаботились, так что теперь остался только я один. Он плотнее вдавил пистолет в голову Джеймсина. Я должен остаться и отплатить вам всем за то, что поломали все мои планы. Вообще-то сейчас у меня это единственная цель в жизни. Насколько я понимаю, твои люди проследили нас до дома Хэла Паркера, продолжал расспрашивать Деккер. Мы за вами постоянно приглядывали. Мои люди услышали от двери, как вы пришли к правильным заключениям относительно того, что я успел сделать. Вообще то меня удивляет, как это вы не догадались раньше. И после этого я решил, что будет лучше доставить вас сюда. Вообще-то, если я покажу фото всех вас троих в мертвом виде, мои работодатели может и сделают мне поблажку. По-любому стоит попробовать. Как вы доставили эту публику в страну, спросил Робби. А как еще? Через старую добрую канадскую границу. Это было проще простого. Парди нацелился взглядом на Деккера. «Бункер найден, так ведь?" Деккер кивнул. "Эта дрянь оказалась такой мощной, как рассказывал Дэниелс». Судя по всему, ты вообще осознаешь, что эта дрянь убила бы миллионы людей?" Парди пренебрежительно помотал головой. "Нет, Дэниелс сказал мне, что заражение останется локализованным." Это слишком тяжелые и концентрированные вещества, чтобы долго оставаться в воздухе и быть разнесенными на большие расстояния ветром. Максимум по сотне миль во все стороны накрыло бы. И все равно плохо. Чушь. Хотите кое-что узнать? Что именно? То, почему военно-воздушные силы закрыли эту программу, по словам Дэниелса. Так вот, Потому что созданные в ее рамках вещества оказались неспособны убить достаточное количество людей. Вот вам и ваши благословенные Соединенные Штаты Америки. Вы просто не поверите, на что тут способны. И после этого вы думаете, что я негодяй? Я не думаю. Ты и есть негодяй, отозвался Деккер. Ну что ж, В Восвобождение всей этой дряни было бы вполне достаточно, чтобы прикрыть всю эту фрейкинговую индустрию. И именно за это тебе и платили, констатировал Деккер. «Причем просто несусветные суммы. даже если б это не распространилось дальше, все равно погибло бы множество людей. у каждого плана есть сопутствующие потери. Пентагон закладывает их в каждый свой сценарий. Сколько мирного населения расчетно погибнет по ходу пьесы? Сколько детишек проглотят пулю? Такова уж цена бизнеса под названием война. Думаете, мы такие уж невинные овечки? Нет, мы точно такие же, как и все остальные. Нет, это не так. И я не сознавал, что вы докатились до того, чтобы воевать с собственной страной заметил Роби. Парди нацелился на него взглядом. Я был всего лишь обычным служакой. Вот и все, что мне всегда светило. Но с мозгами и с амбициями, что и привело меня ко всему этому, к рискам, на которые пришлось пойти, ко всем этим усилиям ради ничего. В Гневе он еще сильнее стиснул плечо Джеймисон, заставив ее вскрикнуть от боли. Текущее бомбо замедленного действия, произнес Деккер. Ты упомянул про это одному мужику в баре. Вот так-то мы на тебя и вышли. Только тогда мы думали, что ты нормальный парень. Парди скривился. Тогда я только нашел всю эту дрянь и еще не решил, что с ней делать. И был здорово поддавший в тот момент. Напьёшь тут, когда узнаешь, какой армагеддон может рядом с тобой приключиться. Едва я это тогда сказал, как тут же об этом пожалел, но даже не запомнил, с кем я тогда общался. С твоими способностями, сказал Деккер, ты мог бы отправиться в Кремниевую долину и заколачивать куда более серьезные деньги, чем те, что платил тебе дядюшка Сэм. Там мне все равно не платили бы, так как это заграничная публика. Надрывая жопу хоть миллион лет, а так я мог бы попасть в список Форбс. Я не шучу. Кто именно вам платил? вмешался Роби. Да даже если бы вы и узнали, то не посмели бы их и пальцем тронуть. Руки у вас скортки. это почему же? Парди ухмыльнулся. Потому что это ценные и доверенные наши союзники. Вот почему мы никогда не откроем, что они собой на самом деле представляют. Что, разве газет не читаете? У нас тут принцип и нашим, и вашим. Мы знаем, что они гады, но ничего не делаем. И хотите знать почему? Нефть. Тошнит меня уже от всего этого. Предварительная оценка сопутствующего ущерба включала и твою мать, осведомился Деккер. Лицо Парди помрачнело. В этом была ваша вина, а не моя. Вы поехали туда расспрашивать ее. Мои партнеры занервничали и позаботились о том, чтобы обрезать концы. Меня это не обрадовало, но у меня просто не было выбора. Просто чтобы вы знали, я собирался купить ей шикарный дом заботиться о ней. Но что у нее было такого, ради чего стоило жить? Сами видели ее обиталище, халупу в жопе мира. Где бы она ни была сейчас, ей там по-любому лучше. Джеймисон и Декер даже вздрогнули при столь бессердечном замечании. Кто дал вам право принимать решение за нее?» — спросил Робби. Я сам дал себе право, огрызнулся Парди. Можешь ответить на один вопрос, произнес Деккер. Какой еще вопрос? Это ты убил Айрин Крамер, Хэла Паркера и Пэм Уэймс? у Парди был искренне недоуменный. Да, я знаю Хэла, охотился с ним, я не знал, что он мертв». Но мы тоже в этом до конца не уверены. А остальные Никогда про таких не слышал. Как говорите их звать еще раз? Айрин Крамер и Памела Эймс. Он помотал головой. Не имею ни малейшего отношения к тому, что с ними произошло. Итак, что ждет всех нас? спросил Деккер. Вас троих ждет смерть, а меня нет. Я просто не мог поверить, что вы бросите оружие. Это была большая ошибка. Деккер бросил взгляд на Джеймисон. но смотрела она не на Деккера. Вроде как смотрела куда-то мимо него, а потом вдруг резко обмякла и завалилась вперед, словно без чувств, отчего Парди пришлось вытянуть руку и подхватить ее. В тот же момент Деккер ощутил, как что-то пролетело мимо его уха. Арматурина воткнулась в глаз Парди на несколько дюймов. Он вскрикнул от боли и шока, выронил пистолет и, запинаясь, попятился назад. Потом конвульсивно содрогнулся и рухнул на пол, где еще несколько секунд корчился, пытаясь вытащить железку из глазницы, прежде чем руки его упали и он неподвижно замер. Шагнув вперед, Робби встал над ним, а Деккер помог Джеймисон подняться. Потом Уиль наклонился, выдернул арматурину и бросил ее на пол. «Вот же гандон!» — негромко произнес он. Опять посмотрел на Деккера и Алекс. Вовремя уловили мой сигнал Джеймисон». Отличный бросок, отозвалась она, переводя дух. Ну что, готовы выбираться отсюда? Ещё как готовы, отозвался Деккер. Снаружи было еще темно, хотя на горизонте уже проглядывали первые проблески рассвета. Здание, из которого они вышли, и впрямь казалось заброшенным складом. У покосившейся ограды было свалено какое-то проржавевшее оборудование. Свое оружие и телефоны они уже отыскали, равно как и ключи от внедорожника "Роби", стоящего неподалёку. Луи оповёз их на нём обратно в город. "Сейчас пришлю сюда людей прибрать трупы", сказал он. "Выходит, Парди, затеял всё это только ради денег" произнесла Джеймисон. — Даже свою мать принес в жертву. Ну и скотина. Как они тебя захватили? поинтересовался Деккер. Я вышла из отеля, стала садиться в машину, и следующее, что я помню, это как очутилась на полу. Она бросила взгляд на Роби. То, что Парди говорил про стоящих за этим людей, для которых все обойдется без всяких последствий, в точности то же самое, что сказал и ваш босс. Угу, кивнул Робби. В самом деле, так и будет. Практически не сомневаюсь. А это вас не бесит? До да, самых печенок». И вы просто позволите этому произойти? Уилл глянул на нее в зеркало заднего вида. Разве я так говорил? Но это следующий этап. А пока вам нельзя никому рассказывать про то, как мы нашли парди и что там произошло. Это не принесёт стране ничего хорошего и может спустить с поводка кое-какие кошмарные сценарии, которых куда лучше избежать. Деккер и Джеймисон переглянулись. Хаммс сказал: «Вы просите нас отрудные услуги, Робби. Я не стал бы просить, если бы это не было по-настоящему важно. А это так, Наконец его спутники согласно кивнули. Ну что ж, по крайней мере, этот кошмар наконец закончился, верно, Деккер, произнесла Джеймисон. Пока что нет, отозвался тот. Что? Почему? Потому что Айрин Крамер, Памела Эймс, Хэл Паркер, Стёрт Маклеллен, а также Мэдди и Хью Доусон заслуживают правосудия. А этого пока не случилось. Я не уеду из Северной Дакоты, пока не его не получу.